Свадебный подарок. Поезд тащился от Киева до Одессы 18 суток. Я не подсчитывал, сколько это составляет часов, но хорошо помню, что каждый час этого утомительного пути казался нам, пассажирам, вдвое длиннее обычного. Должно быть потому, что любой час скрывал в себе угрозу смерти. Правда, шальными пулями было убито в теплушках Всего три человека и несколько ранено. Но все пассажиры, в особенности молодые ксензы, воспитанники житомирской католической семинарии, считали, что такой исход нашего путешествия — счастливое произволение. Ксензы надеялись пробраться в Польшу головоломным путем через Стамбул, Солоники, Белград и Будапешт. Никто из нас, конечно, не верил, что хотя бы один из ксензов доберется до Польши живым. Особенно, когда белые были еще где-то между Орлом и Курском и чувствовали себя спокойно, на одном осеннем теплом рассвете Киев внезапно проснулся от грохота ожесточенной пулеметной пальбы. Как всегда, без разведки ничего нельзя было понять. Разведку эту произвела мама. Пока все мы, проснувшись от стрельбы, торопливо одевались, она вышла на улицу и вскоре вернулась веселая и возбужденная. Меня всегда удивляло мужество мамы. Объяснялось оно тем, что она была убежденной фаталисткой и считала, что жизнь каждого находится в руках непреклонной судьбы. От судьбы не уйдешь. Что на роду написано, то и будет. Мама принесла удивительное известие. С Запада, в Киев ворвались советские войска и захватили всю часть города до Галицкого базара. От Киева до ближайшего советского фронта было не близко. Нельзя было представить себе, что советские войска могли незаметно сделать этот переход по земле, занятый белыми. Поэтому появление советских войск было похоже на чудо. Но чудо это было вполне ощутимым. Об этом свидетельствовали пули, все чаще цокавшие в кирпичные стены нашего многострадального дома. Казалось, что советские части, отходившие с юга еще в самом начале Деникинского наступления, остановились в обширных и труднопроходимых Ирпенских болотах вблизи Киева, засели в них и остались там все лето до осени. Не только деникинцы, но никто в Киеве не подозревал об этом. Крестьяне деревень, окружавших Ирпенские болота, ни словом не проговорились о присутствии советских частей. И вот сейчас эти части внезапно ворвались в Киев, заняли с боем половину города, захватили много продовольствия и оружия, Потом тоже с боем отошли на север и пробились к своим. Бой был жестокий. Он возникал очагами то в одном, то в другом месте города и стих только к вечеру. На следующий день стало известно, что командующий Деникинскими войсками генерал Бредов решил объявить мобилизацию всех мужчин до 40-летнего возраста. «Я решил бежать от этой мобилизации в Одессу». Мама уже успокоилась. В Киеве у нее была комната, а я, уезжая, оставил ей почти все свои деньги. Галя к тому времени начала хорошо зарабатывать искусственными цветами. Кроме того, мама и Галя сдружились с Амалией, и я знал, что она не оставит их в беде. Мы условились, что как только все утрясется, я вернусь в Киев. Поэтому я уехал в Одессу со спокойной душой. Первая ночь прошла благополучно, хотя по горизонту моталось под ветром несколько зарев. Поезд шел, крадучись, без огней. Он часто останавливался и долго стоял, будто прислушивался к неясным звукам ночи, не решаясь двинуться дальше. Иногда он давал даже задний ход и отходил немного назад, как бы прячась в тени от света какого-нибудь слишком яркого зарева. И всякий раз мне казалось, что далеко впереди, через железнодорожную насыпь, переходят на рысях, не замечая нас черные всадники. В нашей теплушке ехали пять ксензов. Сотрудник русского слова Назаров и вертлявый худой одессит с ленточкой почетного легиона в петлице звали его Виктор Хват. Во время Первой мировой войны он служил во французской армии и даже участвовал в знаменитом сражении на Марне. Хват всю дорогу острил, больше всего над своим еврейским происхождением. Острил он должно быть, чтобы заглушить тревогу. Мы все понимали, что в случае встречи с любой бандой, ими тогда кипела Украина, хвата расстреляют в первую очередь. В то время появилось много выражений для понятия «расстрел» — поставить к стенке, разменять, ликвидировать, отправить в штаб Духонина, пустить в расход. Почти в каждой области страны были для этого свои выражения. Остроумие хвата было в то время ценным качеством. Удачная острота могла спасти от неминуемой смерти. У Назарова были тоже свои хорошие свойства, несколько раз выручавшие его из беды. Простодушие и близорукость, простодушие располагало к нему даже самых неукротимых бандитов, а подслеповатость считалась у них верным признаком полной беспомощности и безвредности. Ксинзы были бледные, тихие и приторно вежливые юноши. В минуту опасности они незаметно и мелко крестились, и испуганно поглядывали на нас. На уже на третий день пути ксинзы обросли щетины и потеряли свой элегантный вид. Так же, как и все мы, они не мылись по несколько суток. Сутаны у них были порваны во время частых погрузок дров. Ксинзы очень рьяно ломали на топливо для паровоза станционные заборы и путевые будки и считались первыми специалистами в этом деле. Командовал бригадой ксинзов Виктор Хват. Фастове в теплушку влезла полная веселая женщина с бешеными молодыми глазами. Звали ее Люсьеной. Прежде всего она швырнула в открытую дверь теплушки пыльный тюк, сшитый из рваной цыганской шали. Ксензы в это время чинно сидели на дощатых нарах около двери и жевали окаменелые ржаные коржи. Об этих коржах Виктор Хват говорил, что они называются ржаными исключительно, потому что при виде их лошади ржут от удовольствия, Столько в этих коржах соломы. «И вы, пеньчики, крикнула Люсьена к синзам. «Подайте же руку женщине! Вы же видите, что я сама не влезу!» Ксензы вскочили и, толкаясь, устремились к двери. Они были смущены своей оплошностью и общими силами втащили Люсьену в вагон. О, вздохнула она и осмотрела теплушку. «У вас тут, оказывается, не очень стильная обстановка!» Ксензы смущенно молчали. «Ладно, баты, сказала Люсьена, кончив осмотр теплушки и подтянула сплошь заштопанный шелковый чулок. «Беру тот темный угол на нарах, чтобы вы не думали, будто я покушаюсь на вашу девственность. Кстати, она нужна вам, как мертвом припарке». Один из ксензов неуместно хихикнул, а Виктор Хват развязно сказал, «Я убежден, что при вашем содействии, дорогая, мы пропадем, но зато с весельем и треском». «Заткнитесь, пескун!» — ответила наигранным басом Люсьена. «Или я не одесситка и не видела фраеров почище, чем вы. Я не танцую канкан, -кан, хотя и работала певицей в харьковском кафе Шантани тивали Я пою такие песни, что у вас закипит ваша малокровная кровь, мой милый. А вообще не вредно было бы угостить молодую женщину коржами, когда она два дня не шамала, кроме шуток». Мы угостили ее коржами и с этой минуты У нас в теплушке началась, как говорил Хват, новая светлая жизнь. Бурный темперамент Люсьены и ее жизнерадостность не считались ни с чем. Все, даже нависшую над полуразбитым нашим поездом постоянную угрозу обстрела и захвата его бандитами, Люсьена превращала в повод для смеха и розыгрыша совершенно ошалевших от ее присутствия ксензов. Она соревновалась в острословии с Хватом, пела каскадные песенки и била ксензов на повал, Соблазнительными анекдотами. Ксинзы только охали, но в глазах у них все чаще загоралось искреннее восхищение этой великой блудницей паной Люсьенной. Она явно нравилась им. Они искали для нее оправдание в догматах Католической церкви, в Новом и Старом Завете и чуть ли не в папских энцикликах. В конце концов, они объявили ее Марией Магдалиной нашего времени. Всем известно, что это. Рыжеволосая красавица, блудница, грешившая напролет дни и ночи, причислена к лику святых за ее чистую любовь к Христу, за то, что она бросилась на выжженный голгофик распятому, обвила своими распущенными густыми волосами его ноги, и от прикосновения этих волос утихла боль в его разможенных ступнях и ладонях. Сколько женщин прошли тот же путь греха, а потом стали святыми, и как свидетельство этого Слабый золотой нимб вспыхнул над их головами на картинах великих мастеров возрождения. И цветы белых лилий склонились к их легким подолам, распространяя аромат целомудрия. Ксензе говорили об этом в полголоса. Я понимал польский язык и, слушая их, все больше склонялся к мысли, что католичество с его культом Мадонны — лишь одно из проявлений хотя и тонкой, но явной и вечной чувственности. Окончательно я убедился в этом гораздо позже, через много лет, когда в разноцветном сумраке соборов Неаполя и Рима увидел бледных мадон, с опущенными ресницами и загадочными, зовущими улыбками джаконды на карминных, маленьких, как будто вздрагивающих губах. Сейчас, на расстоянии многих лет, мне кажутся неправдоподобными эти разговоры и мысли в разбитой теплушке, где в дырах от пуль посвистывал осенний ветер и дружно и весело сосуществовали совершенно разные люди, впавшая в нищету певица и куртизанка Люсиена, Ксинзы, кавалер почетного легиона, подслеповатый философ Назаров, не расстававшийся с Томиком Гейны, и я, тогда тоже человек без явной профессии, склонный к полетам воображения. Поезд часто останавливался, и паровоз начинал давать умоляющие гудки. Это значило, что топливо кончается, и пассажиры, если хотят ехать дальше, а не ждать, пока их прихлопнет ближайшая банда, должны выскакивать из вагонов и ломать на топливо ближайшие заборы или рундуки на станционных базарах. Тогда Хват с грохотом отодвигал тяжелую дверь теплушки и кричал к синзам: «Эй, преподобные, в топоры!» У нас в теплушке были лом и два топора. К сензе, захватив топоры, выскакивали из теплушки. При этом они подбирали сутаны, и под ними обнаруживались тяжелые солдатские бутсы и обмотки. Мы тоже выскакивали и бежали к ближайшему забору. Не всегда эти налеты кончались удачно. Бывали случаи, когда хозяева заборов открывали по нам огонь из обрезов. Тогда машинист трогал поезд без гудка, хват кричал «Христолюбивое воинство! По коням!» И нам приходилось вскакивать в теплушку уже на ходу. За белой церковью поезд начали часто обстреливать. Стреляли обыкновенно из придорожных рощ и зарослей. Пока что стреляющих мы не видели. Во время обстрела мы ложились на нары или, по словам все того же Хвата, сжимали мишень. Хват уверял, что лежащий человек в 16 раз менее уязвим, чем стоящий. Это нас не очень радовало, особенно после того, как шальная пуля пробила стенку вагона над самой головой у Люсьены, и вырвала из ее пышных волос высокий испанский гребень — наследство бабушки, торговки бубликами в городе Рыбница-на-Днестре. Ударившись о гребень, пуля взвыла, и несколько мгновений нам казалось, что она, обезумев, мечется по вагону и ищет выхода. Но пуля ударилась о стенку и упала на спину одного из ксензов. Он подобрал ее, спрятал в кошелек и поклялся повесить на серебряной цепочке перед иконой Ченстоховской Божьей Матери, в благодарность за избавление от смерти. Люсьена поправила волосы, села на нары и запела нарочито визгливым и разухабистым голосом. «Здравствуй, моя Любка, здравствуй, дорогая! Здравствуй, дорогая, прощай! Ты зашухерила всю нашу малину, так теперь, Массалина, и получай!» Ксинзы дружно подхватили эту песню. Потом Люсьена подумала и сказала, Вот убьют, так похороните меня в цыганской шале. А что, ксинзы меня отпоют по первому разряду? Так в этом я не сомневаюсь». Среди ксинзов, лежавших ничком, выстрелы были реже, но еще не затихли, началось какое-то странное шевеление. Было похоже, что ксинзы изо всех сил сдерживаются, чтобы не расхохотаться. «А рай меня пустят», — уверенно сказала Люсьена. «Даже очень свободно, потому что я спою Петру такую шансонетку». Что он будет у меня рыдать от смеха и сморкаться, и скажет: «Мадемуазель Люсьена, я прямо жалею, что встретил вас в этом нудном раю, а не на грешной земле. Мы бы с вами пожили так, что люди только бы крутили головами и говорили, Вот это да! Самый сдержанный из Ксензов заметил: То есть кущенство, пана Люсьена, да простит вас, святая дева, а мы вас давно простили. Вот за это спасибо. — ответила Люсьена и вдруг добавила очень тихо. — Мужички вы мои дорогие, если бы вы знали, как мне легко на сердце. Никто не пристает, не пускает слюни, не подкатывается ко мне, как к легкой женщине. Да никто и не знает, что у меня грудь прострелена. Стрелялась я в Луганске. Есть такой проклятый город, там у меня умер мальчик. Мой мальчик. Она легла ничком на нары и затихла. Мы молчали. «И зачем я еду в эту чёртову Одессу? Что мне там нужно?» Вдруг сказала Люсьена, не поднимая головы. Я встал и осторожно открыл дверь. Какая-то синяя маленькая река петляла в сухих степях. Белое осеннее солнце сверкало в небе. Его нежное, увядающее тепло прикоснулось к лицу. К югу, к далёкому морю, куда тащился, кряхтя и качаясь наш поезд, тянули в туманной высоте журавлиной стаи. В Корсуне в поезд села конопатая рыжая баба. Она ехала в знаменку справлять свадьбу своей дочери и везла ей в подарок тяжелый комод, набитый приданным. Баба была крикливая, остервенелая. Из-под юбки у нее висели грязные желтые кружева и трепались осмазанные подкованные сапоги. Баба командовала серыми от голода железнодорожниками, как атаман. Она покрикивала на них и требовала, чтобы комод втащили в теплушку. Но в теплушку бабу с комодом не пустили. Весь поезд разъярился на нее за ее комод, за кровяное лоснящееся лицо и визгливый голос. Впервые, пожалуй, я видел такую классическую кулачку, алчную, злую, наглую от сознания своего довольства и сытости среди всеобщего разорения и нищеты. В то время на Украине было еще много жестокого, из писивого кулачья. За свой достаток такие бабы могли придушить родного отца, а их сыночки шли в банды катаманам к Махно и зеленому, их ладнокровно закапывали людей живыми в землю, разбивали прикладами головы детям и вырезали ремни из спину евреев и красноармейцев. Баба металась около комода и то развязывала на шее теплый платок, то снова туго завязывала его и кричала надсаженным голосом. Насажали полон поезд голодранцев, а нам, хозяевам, нету места. Да у них за душой одна дыра штанов, у тех городских с ихними дамочками. Их давить надо, как червяков, они катать с Киева до Одессы. Около бунтующей бабы стоял сутулый дежурный постанции и уныло молчал. А ты чего стоишь, как баран? За что я тебе сало до да хлеб давала? Чтобы всякая голота надо мной здесь насмешки делала? «Обещался сажать, так сажай! А то стребую с тебя и хлеб, и сало обратно!» Дежурный махнул рукой и пошел вдоль поезда. Он заглядывал в двери и, заискивая в полголоса, чтобы не слышала баба, просил пассажиров. «Пустите ее, эту, скаженную, сделайте такую милость. У нее муж, староста, бандит. Он меня забьет до смерти. Опять же и хлеба нету ни крошки, а она дала мне буханку». Но теплушки были неумолимы. Тогда дежурный договорился с машинистом, и тот согласился, за обещанное сало и хлеб, поставить комод на переднюю площадку паровоза между фонарями. Комод с трудом втащили на паровоз и крепко прикрутили толстой проволокой. Баба села на него, как на сетка, прикрыла его своими грязными юбками, закуталась в теплый платок, и поезд тронулся. Так мы ехали, с комодом на паровозе, и разъяренной бабой на нем под свист и не мальчишек, встречавшихся нам на пути. На всех остановках баба развязывала кошелку и ела жадно и много. Может быть, ей и не всегда хотелось есть, но она делала это нарочно, со злорадством, с вызовом, чтобы отомстить голодным пассажирам и покуражиться над ними. Она резала огромными кусками нежное розовое сало, раздирала цепкими пальцами жареную курицу и запихивала в рот, Мягкий пшеничный хлеб. Щеки ее сверкали от жира. Поев, она намеренно громко рыгала и отдувалась. Баба редко сходила со своего комода и даже по нужде не отходила от паровоза дальше, чем на два-три шага. В этом было не только бесстыдство, но и полное презрение ко всем. Машинист крякал и отворачивался, но молчал. Он еще не получил ни крошки хлеба и ни одного шматка сала. Все это было обещано ему только в знаменке, когда он довезет бабу до места. Весь поезд ненавидел бабу на комоде люто и страшно. Ненависть эта заглушала у пассажиров даже страх смерти. Иные дошли до того, что с нетерпением ждали, когда же какая-нибудь хорошая банда по-настоящему обстреляет наш поезд. Все были уверены, что бабу убьют в первую очередь. Она со своим комодом представляла идеальную мишень. Где-то за станцией Бобринской наши мечты о месте сбылись, но только отчасти. Под вечер поезд обстреляли махновцы, несколько пуль попало в комод. Баба уцелела, но часть приданного пули побили и продырявили. С тех пор баба сидела окаменела сжав синие губы, и в глазах ее было столько черной ненависти, что мимо паровоза без особой надобности пассажиры предпочитали не проходить. Мы ждали мщения. Я снова вспомнил, о пресловутом мамином законе возмездия. Услышав о нем, ксинзы оживились и дружно подтвердили, что такой закон безусловно существует и даже в дни гражданской войны не потерял свою силу, а Люсьена сказала, что никакого закона возмездия нет, а есть тюти-мужчины, которые не решаются выкинуть бабу с ее комодом с первого же моста в реку. Наконец, возмездие наступило. День возмездия, как и надо было ожидать, Заполняли рваные черные тучи. Они с невероятной быстротой мчались над голыми полями. Полосы тяжелого, как град дождя, били по облезлым стенам вокзала в знаменке. Казалось, сама богиня мщения выпустила на землю злые эти тучи, дожди и мокрый ветер. Началось с того, что баба, вместо обещанных пяти фунтов сала и двух буханок хлеба, дала машинисту только фунт сала и одну буханку. Машинист не сказал ни слова. Он даже поблагодарил бабу и начал с помощью кочегара разгружать комод с паровоза. Комод весил пудов 15, не меньше. Его с трудом стащили с паровозной площадки и поставили на рельсы. «Два здоровых бугая», — сказала баба. «А один комод. Сдужить не имеете силы. Тащите его дальше». «Попробуй сама двинуть его. Чёрта!» — ответил машинист. «Без лома не обойдешься. Сейчас возьму лом». Он полез в паровозную будку за ломом, но лома не взял, опустил в обе стороны паровоза две струи горячего свистящего пара. Баба вскрикнула и отскочила. Машинист тронул паровоз, ударил в комод, тот с сухим треском разлетелся на части, и из него вывалилось все богатое приданное: ватное одеяло, рубашки, платья, полотенца, мельхиоровые ножи, вилки, ложки, отрезы материи и даже никелированный самовар. Паровоз. Сликующим гудком, пускай пар, прошел по этому приданному к водокачке, сплющив в лепешку самовар. Но этого было мало. Машинист дал задний ход, остановил паровоз над приданным, и из паровоза неожиданно полилась на это приданная горячая вода, смешанная с машинным маслом. Баба сорвала с себя платок, вцепилась в собственные волосы, рванула их, упала ничком на землю и завыла Истошным голосом. Руки ее с вырванным клоком волос судорожно дергались в луже около рельсов, как будто баба собиралась переплыть эту лужу. Потом она вскочила и бросилась на машиниста. «Глаза вырву!» — закричала она и начала засучивать рукава. Ее схватили. Через толпу протискался маленький человек. Он состоял из огромной клетчатой кепки, новых колош и острого носа, торчавшего из-под кепки. Это был зять Бабы. Он приехал ее встречать и опоздал. Зять посмотрел на груды рваного приданного, вытащил сплющенный самовар, швырнул его под ноги Бабе и сказал высоким скрипучим голосом, «Вот, мамочка дорогая, спасибо вам, нижайшее, за то, что в такой справности доставили наше последнее добро». Баба повернулась к зятю, схватила его за грудь и плюнула в лицо. Толпа хохотала. На станции Бобринская мы простояли несколько дней. Впереди чинили полотно, разрушенное махновцами. К югу от Бобринской бушевала, гикала, грохотала на бешеных тачанках, открывая сходу пулеметный огонь, свистела, грабила, насиловала женщины, драпала при первой же встрече с сильным противником украинская черная вольница. Из недавно еще патриархальных городков... Розовых от зарослей мальвы вынурнули атаманы из уверы, Воскресли кровавые времена уманской резни, засвистели шашки, срубая головки чертополоха и человеческие головы. Черные знамена с мертвой головой зашумели по мирным степям Херсонщины. И средние века померкли перед жестокостью, разгулом и внезапным невежеством 20 века. «Где все это скрывалось?» Зрело, копила силы и ждала своего часа. Никто этого не мог сказать. История стремительно пошла вспять. Все в мире смешалось, и человек впервые после многих лет покоя вновь почувствовал свою беспомощность перед злой волей другого человека. Больше всех говорил об этом Назаров. Ксензы помалкивали, Люсьена по целым дням спала. Охват не любил таких разговоров, они давали мало пищи для зубоскальства. В четырех километрах от Бобринской был городок смело тот городок, куда я еще мальчишкой ездил с тетей Надей и видел бородатого молодого художника, влюбленного в тетю Надю. На второй день стоянки я пошел пешком в смелу. Посещение старых, давно покинутых мест, занятие большей частью печальное. Печаль усугубляется тем, что то тут, то там наталкиваешься на совершенно позабытые вещи, будь то постаревшее крылечко. Разросшиеся тополь лили заржавленный почтовый ящик, куда я когда-то бросил письмо с первым признанием в любви синеглазой киевской гимназистки. В Смеле было тихо и пусто. Жители без надобности не ходили по улицам, чтобы не нарваться на пьяных денекинских солдат. Река Тясмин, так же, как и в моем детстве, была затянута толстым ковром ярко-зеленой ряски и потому похожа на свежий весенний луг, Из-за заборов пахло бархатцами. Все эти места — и Смело, и соседний город Черкассы — были связаны с жизнью моей семьи. Я бродил по тихим улицам Смелы, и моя жизнь, казавшаяся до тех пор короткой, вдруг предстала передо мной как ряд длинных лет, наполненных множеством больших и малых событий. Люди любят вспоминать, очевидно, потому что на отдалении яснее становится содержание прожитых лет, У меня страсть к воспоминаниям появилась слишком рано еще в юношеском возрасте и приобрела даже как бы характер игры. Я вспоминал непоследовательное течение жизни, отдельные, если можно так выразиться, ее рубрики. То я начинал вспоминать все гостиницы, конечно, самые дешевые, так называемые мебелиражки, где я останавливался, то все реки, какие видел за свою жизнь. Все морские пароходы, на которых мне приходилось плавать, или всех девушек, которых я мог бы, как мне думалось, полюбить. Пристрастие к этим воспоминаниям оказалось не таким бессмысленным, как мне сначала казалось. Когда я вспоминал, например, гостиницы, я вызывал у себя в памяти все мелочи, связанные с ними. Цвет затертых дорожек в коридорах, рисунок обоев, гостиничные запахи и олиографии, лица гостиничных девушек и их манеру говорить — затасканную гнутую мебель, все вплоть до чернильницы из похожего по цвету на мокрый сахар уральского камня, где никогда не было чернил и лежали совершенно высохшие мушиные трупы. Вспоминая, я старался все это увидеть как бы вновь. И только потом, когда я начал писать, я понял, что такого рода воспоминания очень мне помогли в работе. Они приучили память конкретности, полной зримости ко вторичному переживанию и накопили большой запас отдельных частностей. Из него я потом мог выбирать то, что мне нужно. Обратно на станцию Бобринскую я возвращался в сумерки. Я шел по железнодорожной насыпи, насыпь вошла в глубокую выемку. Высоко в небе висел месяц, со стороны Бобринской долетали ружейные выстрелы. Внезапно у меня замерло, а потом заколотилось сердце от мысли, что мне привелось жить в такое интересное время, полное противоречие событий, полная великих надежд. «Тебе просто повезло», — говорил я себе. «Ты родился под счастливой звездой». На станцию помощную наш поезд пришел ранним утром. Его тотчас загнали на отдаленный запасный путь, где на кучах старого шлака чернели заросли засохшей беды. Утром мы выскочили из теплушки и удивились. Наш паровоз был отцеплен и куда-то исчез. На всем протяжении путей, со множеством стрелок и на вокзале, не было видно ни одного человека. Станция будто вымерла. Я пошел на разведку. В холодном вокзале стоял серый воздух. Все двери были открыты, но ни в зале для пассажиров, ни в буфете, ни в вестибюле не было ни души. Вокзал был брошен. Я побродил по его гулким каменным полам, вышел на площадь, обошел вокзал сзади, и увидел расшатанную дверь. Я открыл ее. В узкой и высокой комнате сидел сгорбленный человек в красной фуражке, очевидно, дежурной по станции. Он сидел за столом, нахохлившись, засунув руки в обтрёпанные рукава шинели, и не пошевелился. Только повел на меня воспаленными маленькими глазами. Из-под красной его фуражки торчали космы жирных волос. «Что случилось?» — спросил я его. На станции нет ни души. Дежурный вынул руки из рукавов и таинственно поманил меня к своему столу. Я подошел. Он схватил меня за руку сырыми холодными пальцами и забормотал шепотом: «Все подались на степь. Я один тут остался. Правда, не моя очередь была дежурить, а Бондарчука. Так у него, как назло, жена и дети. А я одинокий. Вот так и вышло». Он меня не просил. Я сам вызвался за него отдежурить. Дежурный все сильнее стискивал мою руку. Мне стало страшно. Помешанный, подумал я, и вырвал руку. Дежурный с недоумением посмотрел на меня и усмехнулся. «Боитесь?» — спросил он. «Да я и сам боюсь». «Чего вы боитесь?» «Пули», — ответил дежурный. Встал и начал застегивать шинель. «Кто его знает, где сейчас та пуля, что пробьет мне голову? Вот и сиди, и дожидайся». Он посмотрел на часы. «Полчаса осталось». «Да чего?» «Махно идет», — сказал вдруг дежурный громким ясным голосом. «Соображаете? Через полчаса будет здесь». «Откуда это известно?» «А вот отсюда», — дежурный показал на телеграфный аппарат на столе. «От Эдисона». «Пока не было того Эдисона, люди жили спокойно, знать ничего не знали, а теперь все наперед известно, и от этого одна смута на сердце». «Махно разбили под голтой». Он текает к себе на гуляй-поле. Прислал телеграмму, будет проходить на трех эшелонах со своими хлопцами без остановки через нашу помощную На Златополь. Приказ поставить напрямую все стрелки, открыть семафоры и ждать. В случае неповиновения расстрел всех, кто попадется на месте. Вот смотрите, так и сказано. Вселенский расстрел. Дежурный показал на спутанную ленту телеграммы, валявшуюся на столе, и вздохнул. Хоть бы его мимо нас пронесло собачьего сына. Вы с пассажирского поезда? Я ответил, что да, с пассажирского поезда, и улыбнулся. Какой там к черту пассажирский поезд? Вереница разбитых, припадающих то на одно, то на другое колесо грязных теплушек. Так идите на поезд и скажите, чтобы заперлись в теплушках и носа не высовывали. Заметит махновцы так всех. Геть «э с вагонов канавы и под пулемет. Я вернулся с этим ошеломляющим известием на поезд. Тотчас все двери теплушек были закрыты, а все чугунные печки погашены, чтобы не выдать себя дымом из жестяных труб. Все мы радовались, что между нашим поездом и главным путем, по которому пройдут эшелоны махновцев, стоит длинный товарный состав и хорошо нас закрывает. Но, охватывая меня, этот товарный состав не устраивал. Нам хотелось посмотреть на махновцев, Прячась за вагонами и будками, мы пробрались на вокзал. Дежурный обрадовался, все-таки легче при людях. «Идите в буфет, там из окна все хорошо увидите», — сказал он. «А вы?» «Я выйду на перрон пропускать поезд с зеленым флагом». Хват с сомнением посмотрел на дежурного. «А может быть, лучше не выходить? Как так не выходить? Я ж дежурный. Не выйдешь, машиниста остановит эшелон, и тогда прощай, моя Дуся. Пиши письма в рай». Мы с хватом пошли в буфет. Там стоял деревянный щит с доисторическим расписанием поездов. Мы придвинули щит к окну, чтобы смотреть из-за него. Тогда нас наверняка не заметят. В случае опасности из буфета легко было выскочить на кухню, а оттуда шел спуск в темный подвал. Из подвала вышел серый кот с рыжими подпалинами. Он мельком взглянул на нас, прошел по всем столам к пустой стойке, перепрыгнул на подоконник сел к нам спиной и тоже начал смотреть на пустые пути. Он очевидно был недоволен беспорядком на станции. Кончик его хвоста вздрагивал от раздражения. Он нам мешал, но мы не решались его прогнать. Мы понимали, что это кот железнодорожник, что он сидит здесь по праву, тогда как мы бесправные пассажиры должны знать свое место. Время от времени кот недовольно оглядывался на нас. Потом он насторожил уши и мы услышали требовательный гудок паровоза, яростно мчавшегося к вокзалу. Я прижался к стеклу и увидел дежурного. Он торопливо вышел на перрон, одернул шинель и поднял свернутый зеленый флажок. Швыряя в небо клубы пара, промчался паровоз, волоча открытые платформы в перемешку с теплушками. То, что пронеслось мимо нас на платформах, показалось мне горячечным бредом. Я видел хохочущие рожи парней, Увешанных оружием, кривыми шашками, морскими палашами, кинжалами с серебряным набором, кольтами, винтовками и парусиновыми патронташами. На попахах, кубанках, кепках, котелках и ушанках мотались от ветра огромные черно-красные банты. Самый большой бант я заметил на измятом цилиндре. Владелец его в обрезанной для удобства дохе стрелял в воздух. Очевидно, салютовал затаивший дыхание от ужаса станции Помощной. У одного из махновцев ветром снесло соломенное канатье. Канатье долго каталось кругами по перрону и, наконец, легло почти у самых ног дежурного. У этого канатье был легкомысленный вид, несмотря на зловещий черный бант. Должно быть, эта шляпа, мечта провинциальных лавеласов, еще недавно прикрывала на помаженный пробор какого-нибудь парикмахера. Возможно, владелец ее поплатился жизнью за свою страсть к фронтовству. Потом пронесся худой горбоносый матрос, с длинный, как у жирафа шеи, в разорванном до пупательнике. Очевидно, тельник был разорван нарочно, чтобы всем была видна пышная и устрашающая татуировка на груди матроса. Я не успел ее рассмотреть, помню только путаницу женских ног, сердец, кинжалов и змей. Сизый пороховой рисунок татуировки был сдобрен розовой, как земляничный сок краской. Если у татуировок бывает стиль, то это был стиль. Рококо. Потом пролетел толстый грузин в зеленых бархатных галифе с дамским буа на шее. Он стоял, балансируя на тачанке, и мы увидели рядом с ним два пулеметных дула, направленных прямо на нас. Кот пристально смотрел на всю эту карусель, вздрагивая от восхищения, и то выпускал, то прятал когти. После пьяного белобрысого парня в эпитрахиле, державшего в руках жареного гуся, торжественно пронесся Убеленный маститой сединой старец в гимназической фуражке с выломанным гербом. Он держал в руке казацкую пику с привязанной к ней распоротой черной юбкой. На юбке белой краской было нарисовано восходящее солнце. Каждая платформа бросала на перрон рывками на ходу разные звуки, то рыдающий крик гармоники, то залихватский свист, то слова песни. Песни обгоняли и перебивали друг друга вставайте же хлопцы гремела одна платформа назов поташона подхватывала другая третья орала со святыми у покою покою покой Рабиновичу с женой да а за ней возникал горестный конец первой песни да кто ж там лежит под могилой зеленой и соседняя платформа скорбно отвечала махновец геройский покрытый попоной первый эшелон прошел и тотчас за ним ворвался второй. Лесоглобель от тачанок, поднятых кверху, подпрыгивал и качался от хода вагонов. Косматые кони стояли в профиль в теплушках, мотая головами, лошади были покрыты вместо попон еврейскими молитвенными покрывалами-талисами. Свесив ноги, сидели ездовые, мелькали желтые сапоги, бурки, валенки, зашнурованные до колен ботинки, серебряные шпоры, гусарские сапожки с офицерской кокардой на голенище, болотные бахилы, оранжевые туфли с пузырями на носках, красные и заскорузлые босые ноги, обмотки, вырезанные из красного плюша и зеленого бильярдного сукна. Неожиданно поезд замедлил ход. Дежурный беспомощно оглянулся, но вдруг подобрался и замер. Мы отшатнулись от окна и приготовились бежать. Но поезд не остановился. Он плавно и медленно шел мимо вокзала, и мы увидели открытую платформу. На ней ничего не было, кроме роскошного лакированного ландо с золоченными княжескими гербами на дверцах. Одна из оглобель у ландо была поднята вверх, и на ней развивался черный флаг с надписью Анархия, мать порядка. По всем четырем углам платформы сидели около пулеметов махновцы в английских табачных шинелях. На заднем сиденье из красной софьяновой кожи полулежал в ландо щуплый маленький человек в черной шляпе и расстегнутом казакине зеленым землистым лицом. Он положил ноги на козлы, и вся его поза выражала лень и томный сытый покой. В опущенной руке человек этот держал маузер и поигрывал им, слегка подбрасывая его и ловя на лету. «Я увидел лицо этого человека», и тошнота отвращения подкатила к горлу. Мокрая челка свисала на узкий сморщенный лоб. В глазах его, злых и одновременно пустых, в глазах хорька и параноика, поблескивала яростная злоба. Визгливое бешенство, очевидно, не затихало в этом человеке никогда, даже и теперь, несмотря на его вальяжную и покойную позу. Это был Нестор Махно. Дежурный неестественно вытянулся, выставив далеко вперед правую руку с зеленым флажком, а левую руку поднес к козырьку фуражки, отдавая махно честь. При этом дежурный заискивающе улыбался. Страшнее этой улыбки ничего нельзя было придумать. Это была не улыбка, это была униженная мольба, о пощаде, страх за свою нищую жизнь, беспомощная попытка разжалобить. Махно лениво вскинул маузер и, даже не взглянув на дежурного и не целясь, выстрелил. Почему, неизвестно. Разве можно догадаться, что придет в голову осатанелому изуверу? Дежурный нелепо взмахнул руками и попятился, упал на бок и начал биться на перроне, хватая себя за шею и размазывая кровь. Махно махнул рукой, тотчас пулеметная очередь хлестнула по асфальту перрона, и ударила по дежурному. Он несколько раз дернулся и затих. Мы бросились через вестибюль на перрон. Мимо нас проходила последняя теплушка. Стриженная, вся в кудряшках, курносая девушка в каракулевом жакете и галифе, радостно улыбаясь, прицелилась в нас из маузера. Заросший черный щетиной махновец во французской железной каске оттолкнул ее. Пуля ударила позади нас, в стену. Мы подбежали к дежурному. Он был мертв. На лице его застыла заискивающая улыбка. Мы подняли его, стараясь не наступать в лужу крови, внесли в буфет и положили на длинный стол с засохшей пальмой в зеленой катке. Земля в катке была утыкана пожелтевшими окурками. Только на следующее утро наш поезд отправили дальше на станцию Голта. Ксензы притихли и весь день шепотом читали молитвы. Люсьена лежала на нарах и молчала, глядя на водянистое небо за дверью. Хват досадливо морщился, и один только Назаров пытался разговаривать с нами, но ему отвечали неохотно. И он тоже замолкал. В Голту мы пришли через несколько часов после еврейского погрома. Говорили, что на улицах валяется много убитых. Нам не удалось узнать, кто громил. Пойти в город никто не решился. В среди ночи Люсиена начала плакать, сначала тихо, потом все громче. Потом плач перешел в судорожные рыдания и тяжелый припадок. К рассвету припадок прошел, а утром, когда мы проснулись на каком-то полустанке, Люсьены в теплушке не было. Мы обошли весь пояс, но ее не нашли. Никто ее не видел. Она исчезла и оставила в теплушке свой тюк из цыганской шали. Очевидно, он был уже ей. Не нужен.